Глава 10. Грех малодушие. Пробуждение оказалось ужасным, самым тяжёлым, что я помнил в обеих своих жизнях. Причём физически всё было в порядке. Мигрень отступила, садина не чесалась, пришитая кисть руки не болела. И, видимо, меня как следует накачали обезболивающим. С медикаментами у фонда всегда был полный порядок. Проблема заключалась внутри моей головы, в сознании. Если то, что от меня осталось можно так назвать. Заметив вялые шевеления пациента, ко мне подскочила медсестра, проверяя реакцию зрачков на свет. Здравствуйте, Наташа. Вы поступили вовремя. Реплантация прошла отлично. Сосуды сшиты, некроза ткани нет. Мы использовали фиксирующий гель для быстрого заживления. При правильной реабилитации восстановление займёт всего несколько месяцев. Я ничего не ответил. Она говорит о каком-то другом. Плоть не моя. Это неважно. Покрутившись немного у кровати и сменив капельницу, женщина ушла. Апатия усиливалась, преобразуясь в нечто тяжёлое. Если бы сейчас в палату зашёл Андерсон и приставил револьвер к моему виску, я бы даже не дёрнулся. Однако никто не приходил. Значит, здоровяк додумался заблокировать двери в кабинет. Уверен, у охраны накопилось немало вопросов, но меня не беспокоили. Отличное время, чтобы строить планы, вот только думать не хотелось. Я буквально заставлял себя жить, цепляясь за выжженные эмоции, но они лупались как воздушные шарики. Страх. Агенты из Бюро определённо хотят моей смерти. Это нелепо, ведь я не желаю никому зла. Их действия провоцируют меня защищаться. Дошло до того, что я начинаю опасаться обычных людей без способностей. Слишком многие в последнее время узнали о моих возможностях. Даже стараясь изо всех сил, я не смогу устранить каждого сопричастного. Как фонд и куча организаций сохраняет секретность. У меня не вышло собственные навыки спрятать от заинтересованных лиц. Сплошное разочарование, но не ужас. Я только что прошёл через кровавую мясорубку, десятки раз глядел смерти в глаза и выжил. Страха не было. Удовольствие, с учётом вновь обретённых сил, я мог всё время проводить в компании друзей, отдыхая. Попробовать на вкус близняшек Цой, поиграть с телом Агафьи. Покрыть так много женщин, сколько хватит сил, в любом теле, которое пожелаю, пить и принимать наркотики, не опасаясь последствий. Но гедонизм меня не привлекал. Стремление к пустому прожиганию жизни мне не свойственно. Удовольствий не хотелось. Амбиции, куда без них? Развить мой Гок до международного уровня, поглотить Фонд, порвать Чикаго Спирит и Золотой Лотос, распространить своё влияние так далеко, чтобы от одного моего имени люди впадали в панику. Вот только мои ли это желания. План минимум давно выполнен. Я уже маг. Дальнейшее развитие волновало лишь чёрного человека. Нет у меня амбиций. Интерес? Сложные эмоции, многоуровневые, его нужно создавать, возгонять внутри себя. Прежде чем посвятить жизнь оккультизму, я долго созревал. Можно опереться на желание исследовать объекты, если удастся вернуть былой азарт, это займёт меня на какое-то время. Вокруг осталось ещё много неизведанного, мистического, но пока что я слишком слаб для этого. Нет интереса. Моё состояние напоминало затяжную беспросветную депрессию. В обычной ситуации я бы сходил в кинотеатр, прочёл развлекательную книжку, отвлёкся от реальности. Но вести жизнь за травлённого зверя и бороться за существование куда тяжелее, чем сражаться с рутиной. Сейчас раствориться в простых развлечениях не выйдет, и упадническое настроение только усугубится. Как я попал в западню, в которую загнал сам себя. Никто не предупреждал, что за жаждой приключений скрывается настолько глубокий кризис. Я просто лежал, рассматривая потолок. Не знаю, как много времени прошло. Иногда заходили врачи и кормили меня с ложечки, что-то рассказывали про постревматический синдром и работу в группе, не подозревая, насколько плачевно моё состояние, пока сквозь серость не пробился грубый бас. Слышь, милашка, ты долго ещё будешь валяться? Я, конечно, не спец, но бардак в твоём кабинете нужно прибрать. Я перевёл взгляд с потолка на сидящего рядом с дорвейка, когда он пришёл. Сколько уже сидит? И я стал жутко рассеянным, собирая личность по кусочкам. Как тебя зовут? Думал, никогда не спросишь. Павел. Приятно познакомиться. Занятное совпадение. Ты мечтаешь стать мистером Вселенная, Павел. Что? Забудь моё имя. Наташа сам знает. Да моя очухивайся уже. Надо выбираться. Докторов в последнее время нервные, а это плохой знак. Неожиданно он залепил мне пощёчину, хлёстко и быстро. Я даже не успел взглянуть на его мысли. Возможно, боль подействовала бы, но моё тело потеряло чувствительность от лекарств. В любом случае надолго этого не хватит. Испытав сильный дискомфорт, я просто убегу, покинув телесную оболочку. Боли нет. Это миф. Я раньше видел такой взгляд, малышка, у юнцов, болтающихся в петле. Возьми себя в руки. Ты обещала вытащить меня отсюда. Мне с трудом удалось убедить себя дослушать его до конца. Обязательство? Да, это хорошая цель, светлая. Мёртвому священнику бы понравилось. Помнится, я недавно об этом размышлял. Удовольствие отдавать другим, но это так утомительно и противоестественно. Навязанные обществом ценности вроде альтруизма. Зачем мне это? Я ничего никому не должен, и всё-таки слова преступника пробудили во мне слабенький гнев. Простенькое чувство, но горячее и мощное, я редко злился, быстро остывая. Так что огонь ненависти вскоре утих. Перед смертью дав жизни тусклому, но более подходящему мне чувству гордыне. В отличие от остальных иллюзий, она не исчезала, поселившись где-то за областью глаз. Какого демона это ничтожество себе позволяет? Моё имя Нова. Запомни его хорошенько. Ведь это я убил твоих приятелей, Влада, Тимура. Хотя тебе они больше известны по физическим порокам. Хромой, коротышка, вечно кашлющий брюнет. Знакомое, ребята. Бесценно наблюдать, как менялось его выражение лица: от беспокойности к непониманию и злобе. Счастливый билет на свободу оказался фальшивкой. Павел сжал зубы, и на секунду показалось, что он задушит меня прямо здесь. Не в силах справиться с собой, Верзило отвернулся и пнул ничем не повинную больничную утку. Она перевернулась в воздухе с грохотом, ударившись об стену, пролетев насквозь через меланхолично стоявшего у спинки кровати чёрного человека. А этому чего тут надо? Взгляд изменился ученик, повзрослел. Поздравляю с новой степенью мастерства. Холодное высокомерие и магия неотделимы друг от друга. Надеюсь, тебе понравится. И они против посмотреть полный список эволюции волшебства, желательно с требованиями и перечнем открывающихся возможностей. Демон пожал плечами. Всё индивидуально. Сила формируется из личности мага, и какая она будет, станет понятно, когда цветок полностью распустится. Ясно. Нужно удобрять талант чужими смертями. Я начинаю схватывать суть. Что? Смерть? С кем ты говоришь? Здравяк испуганно озирался. Мой собеседник таинственно улыбнулся и растворился в воздухе. Зря он меня игнорирует. Я это припомню. заткнись и принеси мне одежду. Павел обиженно засопел, но ушёл копаться в тумбочке, и я понемногу возвращался в реальность. Первым делом скинул одеяло и легкомысленную белую ночнушку в синий цветочек, оставшись абсолютно голым. Местные врачи хорошо знали своё дело. Синяки и кровоподтёки, которые я получил за последние дни, были тщательно обработаны. С некоторых даже сошла припухлость. Я был вымыт и готов к новым поворотам судьбы. Здоровяк, развернувшийся с моими тряпками в руках, покраснел, как девушка на первом свидании. Никогда бы не подумал, что он так стыдлив. По идее, смущение, навеено обществом и его законами, настоящий преступник не должен этим нормам подчиняться. Для меня такого чувства просто не существовало. Я бы легко бродил по коридорам голышом, если бы это привлекало меньше внимания. Его поведение необычно, особенно для расходника. Насколько я понял, заключённые сюда попадают с пожизненным сроком, либо из числа иностранцев, приговорённых к смертной казни. Что же ты такого натворил, здоровяк? Можно было не читать его мысли. И так ясно, что у мужчины сейчас на уме. Пухоть и страх, ядерная смесь. Обещание в силе. Я вытащу тебя отсюда. Следуй моим командам, будь верен, и доживёшь до свободы, понял? Да, неожиданно хрипло ответил Павел. Это был еще один эксперимент. Только не магического, а социального свойства. Конечно, живые и думающие люди лучше болванчиков-зомби, если не учитывать опасность предательства. В битве мужчина показал себя с неожиданной стороны, и мне хотелось выяснить, как далеко распространится его преданность. Стараясь лишний раз не шевелить пришитой кистью, я быстро натянул на себя одежду и вышел из палаты. Пальцы вообще не двигались, но, наверное, так и надо. Вокруг раны застыл какой-то гель. по консистенции похожей на клей. Потеря конечности легко не проходит, и реабилитация не пустое слово. Наверняка нужны уколы, проверка нервных окончаний, контроль заражения крови. Без наблюдения специалиста кисть запросто может отсохнуть. В распоряжении фонда передовые достижения медицины, но это всё ещё наука, а не волшебство. Вот только я необычный человек, и мне наплевать на состояние оболочки. Павел догнал меня, протягивая до боли знакомый кейс. Наверное, я вцепился в него мёртвой хваткой, ещё валяясь под столом. Иначе откуда он здесь? Таскай сам, отвечаешь за него головой. Мужинок кивнул и грузно потопал следом, как привязанный. Мой человек в этом враждебном подземелье разбаловали меня всякие личные телохранители, теперь не представлю себя без подручного. Двери из индивидуальной палаты вели в общий зал. Так что долго блуждать внутри медицинского крыла не пришлось, причём я понял, где нахожусь, по запаху. Вонь лекарств не смогла перебить гарь от сожжённой плоти молодого врача. Однако рабочий день продолжался. Поступали новые пациенты, скользили в операционную каталки, суетились нянечки с капельницами. Ко мне уже спешила дежурная медсестра, но раньше неё успел подскочить нескладный рыжий человек в засаленной рубашке. Он перекрыл проход между кроватями и выпалил: "Вернитесь в палату, пожалуйста, у меня к вам вопросы". Я надменно посмотрел на него. Неприятный, сонный мужчина на склоне лет. Дешёвая поношенная одежда, унылое выражение лица. Он прямо съёжился под моим взглядом. Разумеется, это всё спектакль, но очень уж ему удаётся образ. Кто вы? А, забыл представиться. Оскар. Оскар Вальт, как писатель. Я из Бюро подавления, расследую внутренние происшествия. Вряд ли это настоящее имя. Интересно, а Чёрный приходил к Уальду? Слишком плохо закончилась жизнь автора. Удачи вам, агент. Стойте, а вопросы. Я хочу взглянуть на ваше рабочее место. После инцидента пропали два сотрудника. Как много у вас хотелок? В убыски нет необходимости. Мой кабинет пуст. Я всё же настаиваю. Я слегка приподнял бровь. Прочь с моей дороги. Вы стоите не выше куратора. У меня допуск к таким вещам, от которых кровь в ваших жилах застынет. Все-таки я переборщил в последние годы с оккультной литературой. В голове вертелись прочитанные фразы, подходящие к ситуации. «Многое я могу вам рассказать, да не вместите вы, не мешайте работать или живо вылетите с моей базы». Медсестра услышала нашу перебранку, сделала вид, что ее здесь нет, одной прилипало и меньше. Оттеснив мужчину плечом, я намеренно задел его запястье. «Хорошее сознание, четкое, структурированное». Все разложено по полочкам. Константин был напарником рыжего, нелюбимым, но более опытным и поэтому уважаемым. Мысли обо мне не слишком заинтересовали. Дознавателю ещё долго копать до правды. Информации хватало и без его домыслов. Например, мечи мёртвый священник ковал самостоятельно, обрабатывая сталь особым образом, оружие выходило крайне эффективным против большинства эфемерных существ. А я почти решил, что попы ударялись в движение ролевиков-реконструкторов. Забавно, но имя агент назвал самое настоящее, и он сильно его стеснялся, сравнивая себя с великим тёской. Я понял всё это за жалкие секунды прикосновения, магические способности действительно повысились. Ай, холодно. Агент растёр пальцы, которых я касался. Зря они идёт на сотрудничество. Кроме вас выжил ещё один свидетель из числа расходников. Крепкий разумом заключённый не сгинул в горячке боя, впрочем, неважно. Больше осечек не было. Один из двадцати в рамках погрешности. Оскар хотел вывести меня из себя этим сообщением, но добился прямо противоположного эффекта. Он утверждает, что в него вселились инопланетяне, и в остальных тоже. На камерах расходники двигались дёрганно, словно марионетки. Я не выдержал и громко расхохотался. Внеземная сущность. Так меня ещё никто не называл. Осталось завести летающую тарелку и зонт. Чего смешного? гаркнул дознаватель мне в спину, но я даже не оглянулся. Константин плохо обучил рыжево. Никогда не стоит задавать вопросы, на которые знаешь ответ или не хочешь его получить. Пока в агентстве нет угрозы, он будет жить. Главное, чтобы не слишком путался под ногами. В любом случае, я его коснулся и могу оборвать жалкое существование агента в любую секунду. Пустые, вылизанные до блеска коридоры начали угнетать своей однообразностью. Строго говоря, моя депрессия никуда не делась, но гордыню не зря считают самым опасным из смертных грехов. Она отлично работала как внутреннее топливо, подкидывая в топку будоражащие вопросы. Замкнуться, плакать, копошась в себе? Тф, только не мне. Я особенный. Никто не любит гордецов. Их порой выставляют недальновидными и глупыми, но моё превосходство в вопросах магии очевидно. Вряд ли Агафья хоть раз проделывала то, что я сотворил вчера. Ближе к кабинету Павел начал рассказывать подробности окончания битвы. Ряженый вытащил в коридор. Ствол бросил на пол в комнате. Патронов всё равно нет. А вопросы возникли бы. Этот рыжий мурыжил меня 10 часов без рукоприкладства, но жёстко. Думаю, отпустил, потому что тебя спас, пока тащил, столько крови натекло. Боялся не донесу. Вход в кабинет сам заблокировался. Тут я ни причём. В этом нет ничего удивительного. Прежде чем открыть дверь послушникам, я активировал все возможные режимы защиты. Похоже, из-за этой мелочи я еще не сижу в наручниках. Ну и пропавший Андерсон. Без приказов милого доктора на базе не нашлось людей, способных меня арестовать. У Оскара кишка тонка. Субординации и все такое. Без фанатичного Константина дышать реально стало легче. Я уже занес ладонь над сканером, когда за спиной будто из ниоткуда возник человек в белом халате. Все такой же всклокоченный и безумный. Эй, Наташа, вы куда пропали? Я ещё вас битый час. Вам срочно нужно это видеть. У меня прорыв. Где-то я уже это слышал. Опять пришли тратить моё время, Франц. Я бы не посмел навязываться, но это просто поразительно. За 5 лет в организации я впервые вижу такое. Я провёл рукой по распущенным волосам. Андерссону придётся подождать. Этот клещ так просто не отвержится. Останься здесь, Павел. Охраняй. Мужчина коротко кивнул, понимая: следить надо за тем, что находится внутри. И мы с Доком повернули к лифту. Ещё не все последствия вчерашнего веселья успели убрать. Строительная бригада заменяла почерневшие от взрыва панели потолка, уборщики трудились не покладая рук, но мой спутник целиком погрузился в свои идеи, не замечая рабочих. Поразительный объект. Спасибо за наводку. Первые часы он свирепствовал, как дикий зверь, сжирал заживо расходников, не шёл на контакт. Я уже начал готовиться к худшему дрессировка током и устранение со вскрытием, когда всё кардинально изменилось. Где чёрный леденец? Держите, не успел следовать. Он положил мне в руку салфетку со знакомой конфетой. Так вот, он начал говорить и даже поменял строение челюсти, чтобы формулировать сложные предложения. Существо крайне занятное. Эту характеристику я бы использовал последний, описывая старого бродягу. Вряд ли он достойный собеседник. Вообще, франц меня жутко утомил, и я всерьёз рассматривал возможность скинуть с докучливого работника в шахту лифта. Если вы будете дёргать куратора по мелочам, придётся перевести вас на нижние уровни. Кажется, я сказал что-то не то. Доктор неожиданно замолчал и стал белее мела. Наконец, положенная тишина выдалась минуткой, чтобы поразмышлять о недавнем бое, и он мне жутко не понравился. Слишком расточительно менять тела как перчатки, заваливая пожар трупами, через чур грязно, сотворяя такое при других обстоятельствах, мгновенно бы подставился под удар. В моём распоряжении манипуляции чужим сознанием. Нужно создать ментальный навык, который позволит быстро нейтрализовывать врага. В потосовке некогда искать уникальные слабые места каждого врага. Хорошо бы найти нечто, чему подвержено большинство, приводящее, если не к летальному исходу, то к невозможности продолжать битву. Подойдут любые сильные эмоции: страх, печаль, ярость, отчаяние. Раздув их до огромных размеров, я как минимум дезориентирую человека в пространстве. Мне понравилась апатия, которую я ощутил, крайне преставучее состояние, но можно зайти с другого конца. Люди в большинстве своём стремятся к счастью, мечтают испытать кайф. Что если поместить их в настоящую нирвану, каждый кусочек сознания будет пронизан наслаждением, куда более сильным и глубоким, чем при множественном оргазме. Так или иначе нужно экспериментировать, причём в стрессовых ситуациях. Желательно при этом выжить, ведь для проникновения в сознание мне придётся коснуться врага. Размышляя о преимуществах и недостатках магии разума, я не заметил, как мы добрались до камеры Жабьева принца. Я зайду один. Видеозапись работает? К сожалению, нет. Он уничтожил каждую камеру, включая встроенные в потолок. Стеснительный. Пока он не начал возражать, я заскочил внутрь комнаты и закрыл дверь. Первое, что бросилось в глаза интерьер. Жаба демон крошил свою тюрьму не хаотично, а как будто создавая себе уют. Пол, например, оказался порезан когтями на ровные квадратики, половину из них он разодрал до черноты, а другие оставил нетронуто белыми. Я невольно задумался, откуда в старике такая тяга к эстетике. Шахматный пол — один из самых узнаваемых символов масонских лож. Стена над кроватью изрублена в виде букв, складывающимися в перечеркнутое короткое слово «НОВА». Казалось бы, при чем здесь я? Сама образина частично закончила трансформацию. Во всяком случае, здоровенные крылья уже достигали пола. В таком виде объект больше напоминал летучую мышь-переростка. Но главное изменение произошло во взгляде. Он стал холодным, добавилась нотка превосходства и самодовольства. Бродяга? «Мимо, Нова! Еще попытка!» Мне стоило догадаться раньше. Все это нытье учителя про совместимость тел и усиление мышц жабьего принца. Разумеется, поведение объекта изменилось, ведь внутри сидела многовековая сущность, знакомая настолько близко, что стала уже родной. Приветствую, учитель, хотя мы недавно виделись. Общение проходит иначе, если собеседник может дать в морду. Бугристые мускулы на лапах вздулись от напряжения, судя по цвету в его венах текла не кровь, а раскалённая лава. В любом случае проверять не хотелось. Выплатиться ради дуэли слишком расточительно. Существо заливисто расхохоталось. От громких звуков кровать мелко задрожала. «Бродяга, как ты его называл, не единственное выращенное для меня тело. Хотя самое удобное. Спасибо за леденец. Кстати, ты можешь вернуть мне остальные. Особенно то, отлежащее у тебя в кармане. Они ведь не твои, помнишь?» Я сделал вид, что не расслышал последнее предложение. Бедный старик. Неудивительно, что он выглядел так плачевно, если демон с детства вмешивался в его судьбу. Интересно, какая роль отведена мне? Может, я для чёрного как Павел для меня, игрушка, которую не хочется ни на роком сломать. Ладно, учитель, приятно было повидаться. Я ещё зайду. Стёль. Воздух колыхнулся и существо мгновенно переместилось на несколько шагов ближе. Когда я смогу выйти отсюда? Скоро. Я работаю над этим. Крылья угрожающе поднялись и сомкнулись, превращая нас в подобие кокона. Не вздумай играть со мной снова, обманщика не проведёшь. Он был опасно близко. Я понимал, что идея дурная, но соблазн слишком велик. Мерзкий торс скрывал покров из жёстких чёрных волос. Пришлось привстать на цыпочки и даже подпрыгнуть, чтобы обнять тварь за шею и накрыть его месистые губы своими. Я оказался в пустыне, пропитанной кровью. Жидкость сочелась прямо с неба, подобно дождю. За всю жизнь мне приходилось читать десятки описаний ада, от ледяных степей до бурлящих котлов с грешниками, творящееся в голове у чёрного человека превосходило любую фантазию. Хотя внешне это выглядело не слишком страшно: красный песок, завывание ветра и огромные пространства. С каждой секундой я всё отчетливее ощущал смутное беспокойство. будто некто подтачивает мои силы. Разумеется, здесь не было и тени эмоций и переживаний. За века всё выгорело начисто, даже мыслей в привычном смысле слова не оказалось. Демон продумывал идею целиком и тут же забывал или реализовывал. Как рисунки на песке, стираемые ветром, вдалеке возвышались колонны. Очевидно, он хранил на них важные вехи своего существования, чтобы не забыть, как агафия Первые строения давно разрушились до фундамента. Если переложить это на мои знания, демон уже сам забыл, кто он и с чего начинал. Я тщетно пытался добраться до колонн, но с каждым шагом оказывался всё дальше. Ветер крипчал. Беспокойство тоже росло и постепенно оформилось в страшное понимание. Ничего здесь нет. Я бессмысленный проблеск сознания. Моя жизнь незначительна. Короткий гул. Неяркая вспышка. «Все происходящее ничего не значит. Я лишь песчинка во Вселенной. Так было, есть и будет». Ни одна магия не в силах это изменить. Только маленькая и упорная крупица самосознания не желала уступать этому напору. Ощущение превосходства. Казалось бы, какое превосходство? Это все равно, что считать маленькую планетку больше целого космоса. Но в гордыне нет логики. Она не думала и не сравнивала. просто утверждала: я круче всех демонов вместе взятых. Я есть. И лишь поэтому не сошёл с ума от ужаса в первые же секунды. А потом стало очень громко. Мария, не объяснила тебе, что маги не любят вторжения в свой разум. Пошёл прачь! Оглушающий рёв накатил волной, выталкивая меня из чужого пространства мыслей. Если так можно назвать это глобальное ничто. Упав на колени уже в реальном мире, я тряс головой, пытаясь прийти в себя. Пустыня же дьявольской пустыни будто выжгли в моём сознании. Думать про пустыню оказалось больно. Единственное, что я понял, чёрный человек когда-то давно владел магией разума. Понравилось увиденное? Нет, честно ответил я. Ничего, привыкнешь. Все апостолы умрут, кроме тебя. Все сгниют и обратятся в пыль, кроме тебя. Со временем ты потеряешь всякую страсть и желание близости. Это атрофируется, как мышцы. Ты снова будешь молодым и красивым, но не таким же, как прежде. Нельзя стать идеальным, не меняющимся слепком самого себя. Это мой тебе главный урок, Нова. Постепенное развитие. Вот выход, а ты топчешься на месте, цепляясь за прошлое. В этих словах не было грусти и вообще эмоций. Сухая констатация фактов без оценки, и это сильнее всего убеждало в его правоте. Прощу только за то, как ты это сделал. Вздымаешь читать меня снова, порву. Решив не испытывать его терпения, я выскочил из комнаты. Ворту было склизко и мерзко. Похоже, чёрный ответил на мой поцелуй. Я сплюнул на пол зелёные сопли, налипшие на языке. Мерзость какая. Хотя в целом задумка удалась, и на демона подействовала химия тела Наташи. Было совершенно непонятно, что с этим делать дальше. Ведь я просто хотел застать учителя в расплох, а в результате подставился сам. На выходе из камеры меня ждало небольшое столпотворение. Десяток докторов, чем-то неуловимо похожих на Франса, шумно переговаривались, держа в руках кипы пухлых папок. Я прикрыл глаза ладонью, понимая, что сейчас произойдёт. Мужчины заговорили одновременно, сливаясь в единый гомон. Срочное разрешение, ещё немного времени, ваша подпись, изменить условия содержания, нужно три новых помощника, больше расходников. Похоже, Наташа слишком долго пренебрегала своими обязанностями. Я с тоской посмотрел на растущую стопку дел возле моих ног. Поняв, что в руки куратор ничего не возьмёт, учёные просто складывали папки на пол. Сплошная бюрократия. А может, дело в другом? Нагрузка на вас в последнее время увеличилась. Объектов поступает всё больше. Похоже, я попал в точку, потому что просители замолчали, внимательно слушая. Давайте договоримся. Если аномалию можно положить в коробку... Убрать её подальше и ничего плохого не случится, то он считает себя безопасным. Мы их упаковываем и сдаём в архив, какими бы интересными свойствами объект ни не обладал. Некоторые достали блокноты и ожесточённо конспектировали. По поводу денег, людей, помощников и прочего, сразу нет. Пока не исчерпан инцидент с концом света, я не стану разбазаривать средства. Справляйтесь с тем, что есть. Фонд надеется на вас. В случае совсем тупиковых ситуаций, связь через Франца. Прежде чем доктора смикнули, что их обвели вокруг пальца, я уже был в лифте. Франц успел заскочить следом, спасаясь от коллег. Что он сказал? Жабий принц, истинный учёный. Я только что свалил на него добрую половину своей работы, а он волнуется лишь об исследовании. Вопрос в том, как много можно рассказать. Учитель явно мне не друг, но я понимаю, чем ему обязан. С другой стороны, надоело тянуть лямку в одиночку. Пусть поработают подчинённые. Внутри сидит чёрный человек из дела 3001. Осторожнее, коллега. Он умён, опасен и хочет выбраться на свободу. Любопытно. Это объясняет знание латыни и традиций древних шумеров. Хм. Сочетание мозгов и животной силы крайне занимательно. К счастью для нас обоих, у матам уже не было. Чистый опыт и готовые конструкции действий. В любом случае, я сделал всё, что мог. Если обладая этой информацией, доктор ничего не сможет сделать, то человечество вечно обречено страдать от чёрного мага. Неожиданно лифт остановился, и под потолком замегала красная лампочка. Откуда-то снизу донёсся уверенный голос Андерссона. "Сохраняйте спокойствие. Произошёл инцидент, и выход с базы временно заблокирован. Управляющему персоналу просьба собраться в актовом зале." Служащие с рангом ниже шестого, оставайтесь на своих местах. Для паники нет причин. Мы в полной безопасности. Лишь на втором повторе я понял, что это запись. Любитель револьверов сейчас не сможет болтать так чётко. Инцидент, значит. Надеюсь, бомба, превращающая базу в труху, ещё не запущена. Здесь вообще бывают спокойные дни. Хотя о чём это я? Безопасность и привычный порядок вещей иллюзия. которую поддерживаем именно мы. В этих стенах такие сигналы из громкоговорителей и есть норма. Франс-Россейна пожал плечами и зашуршал папками. После третьего повтора освещение включилось и лифт продолжил спуск. Я уже думал, придётся вскрывать технический люк и висеть на тросах. Когда я вышел на своём этаже, доктор поехал дальше. Он настолько глубоко погрузился в себя, что не обращал внимания на творящееся вокруг. А посмотреть было на что? Обычно пустующие коридоры заполнились людьми. Паника не ощущалась, каждый занимался своим делом. Охранники перегоняли вереницу напуганных расходников, агенты объединялись в группы и проверяли оружие, учёные спешили к залу собраний. Посреди всего этого организованного безумия возвышался спокойный Павел с моим чемоданом в руках. Я пошарил в карманах, но конфету не нашёл. Дьявол, чёрный человек явно прихватил леденец, пока мы целовались. У меня не было над артефакт особых планов, но расстаться с ним так просто было обидно. Перед Павлом не стоило показывать своё раздражение. Как обстановка? Я пропустил мимо бригаду строителей с тихо жужжащими дронами. Изнутри не ломелись. Всё в норме, если не считать сигнала тревоги. Да, это немного нервирует. Мимо кабинета постоянно кто-то пробегал. Дождавшись удобного момента, я заскочил внутрь, а шмыгнувший следом Павел заблокировал двери. С первого взгляда я понял, что-то не так. За пару дней кабинет стал мне почти родным, и сейчас он выглядел иначе, хотя бы потому, что под двойным хлопку не включился свет. Ещё не осознавая зачем, я прыгнул со следую инстинкту. Надо мной пролетел стул и сразу началась потасовка. Её исход был очевиден. Ослабевший Андерсон, с окровавленной головой, никогда не славившийся хорошей физической формой, и бодрый накачанный Павел Тем не менее, глава базы цеплялся за жизнь изо всех сил, и драка затянулась. Я успел достать своё кресло из шкафа, сесть, закинув ноги на стол и даже пощёлкать камерами, убеждаясь, что вход на верхние этажи действительно заблокирован, когда обессиливший от побоев Андерсон свалился на ковёр. Боги, сколько крови впитал этот предмет интерьера? Хватит. Зек разошёлся не на шутку, стараясь придушить своего соперника. Принеси мистеру Андерсону стул и убери тело священника в шкаф. Павел с сожалением подчинился. Сменные вещи в гардеробе провоняли насквозь. Запах разложения скоро будет сложно скрыть. Мне отчаянно не хватало сестричек Цой с их мастерством в вакуумной упаковке. Вселиться в уборщика и вынести труп в мешке, но тогда свидетеля тоже придётся утилизировать. Так и не придумав ничего годного, я развернулся к доктору. Андерсон явно знал лучшие времена. Рука в порван, пуговиц на рубашке не хватает, левый глаз заплыл. Кровь от моих ударов монитором пропитала волосы. склеив их лучше любой укладки. Это напомнило мне о том, что с непослушной прической Наташи я так и не научился справляться. Проще обрить их на лысо, чем заставить пряди лежать ровно». «Откуда сигнал тревоги? Ваших рук дело?» «Разумеется, я знал, что это не он, но мужчину надо расшевелить, вывести на диалог, пусть даже с помощью нелепых обвинений». «Пошло ты к черту!» со своим полом я ещё не определился, но средний род это обидно, словно предмет мебели. Недавно у него было. Док, давайте без героизма. Не стоит видеть во мне врага фонда. Если честно, я лучшее, что случалось с этой организацией в последнее время. Начните сотрудничать и убедитесь сами, дела наладятся. Начнём с актуального: как снять карантин и выбраться наружу, и выпустить побольше твоих друзей аномалий в яблочко. Хорошо, что он сам не понял, насколько близок к истине. Я ваш единственный шанс. Или лучше корабль-призрак. Со мной хотя бы поговорить можно. Российскому филиалу необходим куратор, раз уж прошлый не справился. Слегка высокомерно, но зато правдиво. При упоминании Наташи непокорный блеск исчез из глаз Андерсена, а плечи устало опустились. Похоже, он действительно её любил. Ты ничего не понимаешь. Мы уже проиграли. Этот сигнал тревоги блокирует не объекты в фонде, Он спасает нас от того, что творится снаружи, как ковчег. Внутри неприятно похолодело. Вскрыв кейс, я достал коммуникатор. Сигнала в тревоге стало настолько много, что весь город окрасился в красный. Опасность действительно не внутри комплекса. Агенты в чате уже не пытались просить о помощи и подкреплении, осознав, что происходит. Вместо этого они скидывали видео с телефонов, и я принялся открывать их одно за другим. перематывая на максимальной скорости. Кабанаподобные твари гонят по Невскому группу курсантов, разрывая их на куски. Чёрная тень скрывает небо, покрывая город куполом. Старушку на Мастур вьёт какой-то гадостью. Она падает и мгновенно высыхает, превращаясь в мумию. В финансовом районе люди выбрасываются из окон. Мимо пролетело что-то хищное и крупное. Обезумевшая толпа грамит полицейский участок. Не получалось выделить какую-то одну проблему. Всё сломалось разом. Увиденное напоминало нарезку из десятков фильмов ужасов, снятых в знакомых городских пейзажах. Вот догорает сад агента Хвороста, а это активизировался Алый Король, превратив кран на причале и заводские цеха в окровавленные куски плоти. В царящем вокруг ужасе это хотя бы знакомый враг. Правда, сомневаюсь, что ядерный взрыв сейчас его утихомирит. Заряд не сможет пробиться через купол тьмы. Судя по ярким вспышкам в небе, город вовсю бомбят снаружи. Первые ракеты успели просочиться через покров, уничтожив крыло Эрмитажа и купол Исаакиевского собора. Однако теперь снаряды взрывались высоко над землёй, не нанося повреждений. Стоит присоединиться к совещанию, совет наверняка вызовет тебя по видеосвязи. Они не любят шумихи. Пустыня кровавого песка встала перед глазами, и на миг я ощутил себя маленьким и жалким. запертым глубоко под землёй со всей своей недоученной магией под защитой людей желающих меня убить с опасными монстрами под боком готовыми разорвать кого угодно самое странное что я не боялся я предвкушал надеюсь теперь ситуация достаточно хреновая потому что если этого мало для обретения истинного могущества то я уже не знаю с кем вы говорите босс Лавел учасливо смотрел мне в лицо. Кажется, он повторил вопрос несколько раз. На этот раз сам с собой. Но я не удостоил преступника ответом. Кто вообще отчитывается перед рабами, пусть даже не подозревающими о своей роли? Андерсон ушёл глубоко внутрь себя, уставившись в одну точку, и я снова остался один против вороха проблем. Надеюсь, хотя бы в этот раз они произошли не по моей вине. Душно здесь что-то, и воняет всё сильнее. Без обоняния жить было бы куда проще.